Возлюбленный чадо-творца, сегодня мы собрались здесь. Отец Анхель был великолепен, осанка, ряса, даже само торжество. Дело немного портили невесты, причем все три. Самой заметно беременной была Альба, за ней Тони, но и Паулина. Рейнальдо был искренне смущен, но кто бы устоял на его месте? Как-то так у них получилось, что случилось». И бывший призрак не раскаивался. Наоборот, светился собственным светом от счастья. У него будет ребёнок. У него будет ребёнок. Ура! На валерансу он, кстати, походил с каждым днём всё меньше и меньше. Шрамы, гладко зачёсанные волосы, очки, другой стиль одежды, походка, выправка, жесты. Никто не опознал бы в нём бывшего жигола. Да и кому оно надо было, если поступило распоряжение его величества приморить эту историю, чтобы никто не болтал ничего лишнего? Да и Медина всё дело было именно в герцоге, если бы не он. Но тут всё сложилось воедино. И родство с королём, и близость гада-герцога к престолу, и караска хоть где-то отыгрался, сволочь такая, представил мединцев не то чтобы не заслуживающими внимания, но и в половину не такими опасными, как было на самом деле. Вот и решил его величество не поднимать шума. Наградить? Надо, конечно, но не так, чтобы сильно. Уже наградили? Ну, тогда немножко добавим. И хватит с них. Эрнесто Риолону с королевского плеча перепал орден и поместье рядом с Лассара. Антоний – деньги на восстановление поместья и разрешение на брак с Риолоном. Причем с дарованием фамилии Лассара Эрнеста Риолону. Если сам пожелал, получи. Шальвену, титул Тана и тоже небольшое поместье неподалеку от столицы. Всего-то сутки пути на мобиле. Вальда стал Таном. Всех военных повысили на одно-два звания. Мэра города наградили орденом и крупной суммой денег. И нет, корона на этом не разорилась». От де такие суммы остались, что можно было еще два десятка человек наградить. И не поморщиться Столица постепенно успокаивалась. Дохлых мединцев вылавливали еще неделю, препарировали намного дольше. Заодно кое-что полезное извлечь для себя удалось. Эрнесто собирался поработать с новыми знаниями, но только после медового месяца. Да, отпуск он тоже получил. А как иначе? Пока свадьба, пока поместье, пока лассара. котёща на эту роль с успехом претендовала вернувшийся в столицу до лорас дели веска они с хуаном омоном артельлем отсиделись где то в тихом месте а когда прочитали в газетах про свадьбу тони не выдержали приехали старая ведьма тут же определила что ее девочка беременна это оказалось неожиданностью даже для тони но что теперь делать только рожать и радоваться Благо, под присмотром Ритана, Дюран и Монахов, Лассара восстанавливалась рекордными темпами. И попробуй кто-то что-то укради. Долорес так бы прокляла, костей не собрали. Эрнесто был доволен. Они с Тони, пока в столице, но собирались съездить ненадолго в Лассара, проведать те места, пожить спокойно, а потом вернуться. Им было куда возвращаться. Альба и аманда занимали дом Риолонов. Эрнесто настаивал. Амада устроили на работу в канцелярию, нельзя сказать, что парень был доволен. Но когда-то и взрослеть надо, если уж решил семью завести. Паулина и Ринальда оставались жить у араконов. После знакомства с Ринальда Адан и розали очень на этом настаивали. Жениха дочери они приняли настороженно, но потом оттаяли. И то сказать, Ринальда и Паула светились, глядя друг на друга. А кому из родителей не захочется, чтобы их ребёнок был счастлив? Тони и Эрнеста тут было чуточку сложнее. Но Эрнеста вышел из положения, купив дом рядом с магазином. Сеньор Пенья помог с переговорами, и Эрнеста купил дом за справедливую цену, не переплачивая в тридорога за то, что нужен именно этот дом. Тоже приятно. Вот он, кстати, стоит рядом со своей супругой. Та от счастья светится. Теперь на вопрос о супруге она отвечает. Знаменитый писатель. Роман сеньора Пенья прогремел на всю страну. Его называют вторым Сантосом и ждут продолжения. Мужчина пишет и доволен этим по уши. Тоня занимается магазином, но все чаще ей помогает Рита. Не сказать, чтобы у девушки тоже открылось какое-то чутье, но выглядит она хорошо, улыбается приятно, да и работа ей нравится». Крыса Давида и москита Хуана тоже взяли в магазин. Пока на побегушке. Но Тони учит их разбираться в антиквариате. И мальчишки стараются. Это их шанс выбраться из нищеты. И ухватились они за него когтями и зубами. Согласны ли вы? Да, согласен. Да, согласна. И улыбки озаряют храм, словно солнце. Здесь и сейчас все правильно. Потом... Потом будет жизнь, вот такая, какая есть, с ее мелкими и крупными неурядицами, с болезнями и ссорами, с радостями и улыбками, а главное, с твердой уверенностью в самом главном – в любви. Если есть любовь, будет и все остальное. И выходя из храма, Эрнеста не удержался, подхватил свою жену, закружил на руках. Счастье. Невероятное, теплое, уютное, настоящее. Его личное счастье — только его, навечно.